Валетов кончил издеваться, отошел в сторону и по-свойски попросил у Всеволода бутылку пива. Тот отозвался, что это добро у него только в холодильнике, на это Фрола не смутило. Он забрался в вагончик хозяину, нашел там бутылки и вернулся к своим с полным арсеналом. Всеволод осознал, что этот наглый мелкий солдатик Выводил из холодильника у него практически все, и запасов никаких не осталось. Но сейчас его больше волновала иная проблема. Каким образом теперь отфильтровать людей от обезьян, одних вытащить, а других оставить в клетке? У него не было большого желания ловить этих ловких животных по всему полю, тем более сейчас лето, Глядишь, пару месяцев на свежих побегах и протянут. А может, на местной деревне начнут нападать в поисках корма, особенно осенью. Бррр, чего только себе не представишь. Ну, вы, это, начало напасливо, но с каждым словом все больше набирай обороты. Давайте заканчивайте спектакль, мне только обезьяны нужны. Варетов подошел к владельцу зверинца и протянул ему руку. Тот механически пожал ее. «Всего вам доброго!» — сообщил Фрол. «Счастливо оставаться. Не забывайте о нас. Будете заезжать в Самару, приезжайте и в наш отдельный мотострелковый батальон. Мы с удовольствием посмотрим на зверюшек, накормим их кашей». Следующим со Всеволодом прощался Простаков. «Да, здорово!» — он сказал мне, и добавить нечего. И крепко сжал Всеволоду руку так, что у него хрустнули пальцы. Резинкин, поглядывая все время настоящих друг напротив друга людей и обезьян, пожелал владельцу здоровья, счастья и удачи, особенно в разборе данной ситуации. Дитрих молча пожал уже больную руку после крепких объятий Лёхи, чем только усугубил болезненные ощущения. Кисло улыбаясь, пузатый дядька проводил взглядом уходящих все дальше и дальше солдат, а сам обернулся и уставился на запертых в клетке приматов. Отхлебнув пивка, он подошел поближе — «О, да тут в большинстве своем иностранцы!» И громко обратился к присутствующим. «Господа и дамы, не хотите ли немного поездить по нашей стране? Мы соберем неплохую кассу». Генерал Лычко не без интереса рассматривал картинку на экране. «Так это и есть та самая женщина?» «Да». Улыбаясь, подтверждал комбат, глядя, как Люси тискает обезумевшую от страха Жанну Д'Арк. «Ну что ж...» Лычко остановил видеозапись и, плохо скрывая усмешку, вернулся на свое место. «А теперь о серьезном, подполковник. Завтра у нас решающий день, венец, так сказать, всего пребывания гостей из Европы на нашей территории». Постарайтесь не облажаться. Я специально пригласил из Самары переводчиков на целый день. Заметьте, для того, чтобы они четко объяснили поставленные задачи. Глава 7. Интенсивная фаза. Для русских переводчиков не требовался и валет в строю, на своём законном последнем месте. С интересом выслушивал наставление старшего лейтенанта Бекетова. — Как только вы подойдете к зоне заражения, немедленно надеваете средства защиты. — А как мы поймем, что мы на зараженной территории? — Разговоры! — выкриком прервал несанкционированные выступления Валетова «Взводник». — Поймете, это я вам обещаю. — А иностранцам э -э поди сказали, как определить, — не унимался Валетов. — Никто никому ничего говорить не будет, я и сам не знаю, — признался Бекетов. — Завтра все увидим. — Так простаков Резинген и я. Снова не удержался Фроу. — Ну, хорошо, — согласился с ним старший лейтенант. Валетов ко мне, а столе свободны. Троица застыла перед старшим лейтенантом. Для вас будет организован отдельный инструктаж. Простаков с фролом переглянулись, а Резинкин почувствовал, как ему становится нехорошо. по Подавнишней солдатской мудрости он прекрасно понимал, что эксклюзив означает... очередное плохо перевариваемое поручение. Солдаты вслед за лейтенантом залезли в огромную будку, установленную на шасси ЗИЛ-131. Внутри нее стоял небольшой стол, на котором были разложены портативные рации и наушники. Усевшись на длинную лавку, как им указал Бекетов, Солдаты протянули было руки к электронике, но после строгого взгляда командира оставили свои попытки ворошить явно дорогое импортное добро. Старший лейтенант взял небольшую коробочку с антенной в руку. Вот подарок от наших деловых партнеров!» Старший лейтенант покосился в ту сторону, где должны были, по его мнению, располагаться палатки с солдатами НАТО. «Завтра, во время учения, вам выпадет особая миссия!» «Йоу!» — воскликнул Резинкин. «Миссия невыполнима, часть вторая! Йоу!» «Да!» — ухмыльнулся Бекетов. «Валетов будет агент 007, Резинкин 008». а Простаков — ноль-ноль. — Что, сортир, что ли? — обиделся просвещенный Леха. — Да еще какой! Глубокий, широкий и вонючий! — За что, товарищ начальник? — гундил Леха. — За то, что большой вырос! — продолжал Бекетов. — А теперь, внимание, смотрим все в одну точку. Лейтенант уселся за стол напротив и приподнял чуть выше головы коробочку с электроникой. — Перед вами лазер. — Чего? — не поверил Резинкин, вылупив глаза, и протянул руку к такому же приборчику лежащему перед ним. — Руки! — воскликнул старший лейтенант. — Еще одно неверное движение, и будете слушать инструктаж, сидя. но уже без лавки. — Это как так? — не понял Балетер. — А так, по-китайски. Колени будут согнуты, а лавки не будет. Не доходит через башку, начнет мысль добираться через ноги и через то место, откуда они растут. А — -а -а, понял Витюк. — Ну, так это ж так тяжело, товарищ старший лейтенант. Вот для того, чтобы тяжело не было, сидите и ничего на столе не трогайте. Итак, перед вами лазерная указка. Вы должны сидеть в укромном месте и подсвечивать пятном особые объекты. Предвосхищая вопрос, какие, старший лейтенант продолжил без паузы. То, что будет вам указано, на то и будете направлять лазерный луч. — И что произойдет дальше? — лупал глазами Витек. — В него снаряд попадет? — У нас мирные учения. Я вынужден вас ввести в курс дела накануне вечером, но вы никому не должны рассказывать о сути разговора. — Конечно, — честно заверил Валетов, поднимаясь. Никому не скажем. И отдал пионерский салют. Все, опору из-под задницы не выдержал старший лейтенант. На самом деле лавку пришлось убрать. Убедившись, что все стоят в позе полуприсед Бекетов продолжил. Завтра загорится склад готовой продукции. «Нифига себе!» Не унимался Валетов. Руки вперед. Продолжил нагружать солдат старший лейтенант. Простаков уже почувствовал нагрузку на ногах. И после того, как вытянул руки, пообещал Валетова, словно буратино, повесить на сучок. «Ты уже делал так однажды», — напомнил ему Фрол. «Ничего хорошего». После этого товарищ майор Холодец чуть заикой не стал. «Разговоры!» — уже яростно воскликнул старший лейтенант, после чего солдаты и заткнулись. «Так вот, завтра горит склад готовой продукции. Ваша задача — усложнить работы пожарным командам, вызвав заражение местности и вынудив личный состав облачиться в защиту, а спустя некоторое время с помощью лазерных указок помочь тушить горящие склады. Бедра и плечи стремительно отекли, руки, вытянутые вперед, тряслись, коленки ходили ходуном.